Глава двадцать седьмая. Меня что-то беспокоит. Запах. Он знакомый, но не мой. Моя постель так не пахнет. Открываю глаза и часто моргаю, пытаясь сфокусировать зрение. Много белого, но не слепящего, как в больнице, а мягкого, молочного, приглушённой серой пятнами в интерьере спальни. Эта обстановка мне знакома. Я снова в постели у Максима Ларинцева. Горло саднит, я сглатываю. Сон развеивается полностью, когда сердце пропускает удар. Поворачиваю голову и вижу спящего рядом парня. Максим лежит на животе, уложив голову на согнутые локти поверх одеяла. Низкие серые спортивные штаны открывают сильные мышцы спины. Волосы всклокочены, светло пряди упали на лоб. Он дышит тихо и размеренно, немного разомкнув пухлые губы. Если бы не жёсткий подбородок и твёрдый взгляд, когда смотришь ему прямо в глаза — Любая бы девчонка позавидовала такой внешности, смазливой, но не женственной. Придя немного в себя, я пытаюсь восстановить цепь событий вчерашнего вечера. Вика вышла на общую кухню, а потом вернулась и стала тянуть меня на шестой этаж в гости. Максим опять отменил субботнюю репетицию, и я как раз готовилась к скорой практике, искала информацию о местном центре временного содержания подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию». Вика стала упрашивать меня пойти с ней. Дескать, нужно вливаться в студенческое сообщество, знакомиться с соседями и заводить друзей. Я посчитала, что она, в общем-то, права. Мне действительно пора уже осваиваться. В 619-й комнате собралось много девчонок и ребят. Они весело здоровались, представлялись, хотя я и половины не запомнила. Предложили пиво, но я отказалась. В свои 21 я ещё ни разу не пробовала алкоголь. Как-то не приходилось, да и не считала нужным. Меня усадили рядом с высоким крепким парнем по имени Иван, которого многие ребята в комнате назвали не по имени, а по прозвищу Гуля. Не знаю, возможно, это как-то связано с фамилией. Гуляев, может, мало ли. Он как-то сразу стал уделять мне много внимания. Анекдоты рассказывал. Пару раз случайно коснулся руки в разговоре. Невзначай зацепил бедром. Нельзя было назвать его неприятным, но меня его повышенное внимание напрягало. Было что-то в этих его взглядах липкое, навязчивое. А потом он снова прицепился с этим пивом. Я дала себя уговорить попробовать стаканчик лёгкого светлого. Интересно стало, чем же оно такое приятное? Иван сказал, что угостит меня своим любимым, нефильтрованным. Сказала, оно лёгкое, хмеля почти не вызывает. Признаться честно, оказалось не так и противно, своеобразно. А потом уже минут через двадцать я почувствовала себя странно. Сперва появилась лёгкость, но уже скоро голова стала неприятно кружиться. Вика подмигнула, поздравив с первым опьянением. Сказала, что в первый раз даже такое лёгкое пиво по шарам даёт, но скоро отпустит. Но меня не отпускало. Пальцы на руках стали неметь, покалывала переносица. «Да что там, я едва встала!» Иван предложил помочь дойти до душевой, умыться, но я отказалась. Сказала, что сама, что сейчас вернусь. Мне ужасно не хотелось оставаться с ним наедине. Несмотря на состояние, где-то за грудиной забилось чувство опасности, а ещё было стыдно перед ребятами. И тогда я выбралась из комнаты, и первое, что пришло в голову, попросить помощи у Максима. Даже не могу объяснить, почему. Мне, собственно, больше и не к кому было обратиться. Не маме же звонить и объяснять, что меня унесло от неполного стакана пива. А Юльке набрать гордость и обида не позволили. Помню, как услышала напряжённый голос в трубке, как выполнила дрожащими пальцами его наказ запереться в душевой. Как кто-то стучал, кажется, даже ругался. А потом я провалилась в темноту. Где-то плавая в тёмной воде опьянение, отрывками помню удушающее давление в горле, помню боль в руке, помню знакомый запах мужской туалетной воды, такой же, какую чувствую сейчас. Боюсь даже подумать, что было дальше. Не раз слышала и от мамы, и от других людей, что пьяным можно такого натворить о чём будешь потом очень долго жалеть. А что, если я вчера тоже совершила необдуманные поступки? Я лежу в постели с полураздетым парнем. В его постели. И, о господи, снова в его футболке. И я не помню, чтобы вчера переодевалась. А что, если я... Мы... О, как я теперь ему в глаза смотреть буду? Как я самой себе в зеркало в глаза буду смотреть? В сексе, конечно, ничего плохого нет, но... Я пока не готова. Совершенно. И не так, спьяну, когда ничего и не помнишь. «Привет». Хочется сжаться в комок под одеялом и снова, как в детстве, закрыть глаза. Но я ведь взрослая, да? От проблем не убежишь? «Привет». Посмотреть на проснувшегося парня не могу, поэтому сверлю потолок. «Ты как, пёрышко?» «Как я?» «Да как?» «Не знаю», — отвечаю честно. «Не знаешь?» Чувствую улыбку в его голосе. Боковым зрением улавливаю, как парень переворачивается на бок и подпирает голову локтем, смотрит на меня. Набираюсь смелости и тоже поворачиваю голову к нему, смотрю прямо, затаив дыхание. «Мы ночуем вместе так часто, что законы чести уже требуют от меня жениться». «О, Господи, Максим, шутка не зашла, потому что я чувствую, как мои щеки заливают жаром, и больше смотреть открыто парню в глаза не получается». «Да, он прав. Слишком часто. Сначала в одной квартире». Потом в одной комнате, теперь в одной постели. «Да ладно, Нина, ты слишком остро реагируешь на шутки». Он, смеясь, переворачивается на живот. «Я серьёзно, ты как? Голова болит?» «Вроде бы нет». «Эти придурки подбросили тебе в пиво транквилизаторы, поэтому тебя унесло. Но ты правильно сделала, что позвонила мне. Теперь его тон становится абсолютно серьёзным». «Гуля, полный отморозок, думаю, ты понимаешь, зачем он это сделал?» Максим отталкивается руками от постели и спрыгивает на пол на ноги, пока я перевариваю то, что он сказал. «Не понимаю». «Что ты не понимаешь?» Он берёт футболку со спинки стула и натягивает. «Для какой цели этот мудак опоил тебя? Ты серьёзно, Нина?» От прежней лёгкости и следа не остаётся. Максим поворачивается ко мне, смотрит, жёстко сжав губы в линию. «И закинул он тебе такую дозу, что твой организм отреагировал слишком сильно». Боюсь даже представить, что было бы. Не позвонит ты мне. И я сейчас не только о грязных планах Голубева. Анжела, моя подруга-медик, вчера влила тебе в вену большой объём сорбентов, чтобы вывести это дерьмо из крови. Вся сжавшись от его тона и смысла, что несут слова, я интуитивно прикоснулась к сгибу локтя, который немного соднил. «Максим, мне очень жаль, я...» Сказать было нечего. Я сажусь на кровати, обхватив колени, и потупила глаза. Стыдно. «Ты ни в чём не виновата, пёрышко». Ларенцев присаживается рядом на краешек. «Стакан пива — не преступление. Ты же не могла знать, что в голове у этого ушлёпка. Но вот поесть стоило. У тебя в желудке кроме этого пива ничего не было». «Откуда ты?» Но отвечать ему не надо. Память услужливо подкидывает скрытые ранее воспоминания, как крепкие руки наклоняют у меня над душевым поддоном, вынуждая извергнуть содержимое желудка. Хочется провалиться сквозь землю» но на деле я просто закрываю ладонями глаза. «Максим, у нас... мы...» Всё же решаю задать тревожащий вопрос, так и не раскрыв ладоней. Но в ответ он молчит так долго, что я всё же поднимаю лицо и смотрю на него, натыкаясь на злой взгляд из-под лоба. «По-твоему, я забрал тебя у Голубева, чтобы сделать это самому, пока ты в отключке?» Максим встал и отошёл на несколько шагов, сложив руки на груди. Желваки на скулах натянулись, Взгляд стал жёстче, обдав морозом. «Думаешь, мне это нужно?» «Прости». «Становится дико стыдно, и я опускаю глаза, но тут же вскидываю их, потому что Ларенцев оказывается слишком близко, нависая сверху, упираясь руками в спинку кровати». «Думаешь, мне бы потребовалось опаивать тебя, чтобы уложить в постель, Нина?» «Дышать от его близости становится трудно, и я инстинктивно подтягиваю лёгкое одеяло под самое горло, создавая самой себе обманчивое ощущение защищённости. «И да, переодевал тебя тоже я. Или стоило доверить это дело Должанову? А может, ты предпочла бы спать в мокрой одежде?» «Да, наверное, предпочла бы. И очень надеюсь, мокрая она стала потому, что меня облили водой, дабы привести в чувство». «Жду на кухне. Тебе надо поесть». Максим резко отталкивается от спинки кровати и быстро уходит из спальни, хлопнув дверью. Кажется, я обидела человека, который совершенно искренне помог мне, выручив в сложной ситуации.